«Неизвестное место». Анна возвращалась в реальный мир постепенно. Она словно была похоронена под слоем влажного песка и теперь дюйм за дюймом прокапывала себе путь наружу. Келса чувствовала эффект снотворного. Последним ее осмысленным воспоминанием было то, как Федорова бросила ее, словно мешок, в задний отсек вертолета. В следующем мгновение в шею вонзился острый металлический предмет. Анна погрузилась в мучительный кошмар, полный застывшийся, картин горящих городов, обезумевших киборгов, хаоса, заговоров. Все это было навеяно изображениями, которые продемонстрировал Янус. Она находилась в тесном помещении с металлическими стенами. Из мебели здесь были только примитивная койка, привинченная к полу, лампа, вмонтированная в потолок и стальной унитаз в дальнем углу. Она попыталась сесть и комната завертелась перед глазами. Пол, казалось, ходил ходуном. внутри у женщины все переворачивалось она чувствовала себя как в тумане от наркотиков и с трудом могла пошевелиться ноги были будто налиты свинцом ее не приковали наручниками к кровати не связали очевидно и тираны сочли что она не представляет угрозы и это показалось ей оскорбительным она услышала за дверью шаги и задержав дыхание прислушалась с хардости раздался приближавшийся голос на мира когда все будет сделано возвращаемся в исходную позицию и движемся к месту эвакуации ясно произнес другой голос жестокий и грубый а что с пацаном мы выяснили у него все что нам нужно и эту туда же она поняла что речь идет о ней посмотрим ответил на мир во всяком случае проекту хирон всегда может пригодиться новый материал они подошли вплотную к двери открой она забилась в дальний угол камеры в этот момент дверь распахнулась и вошел на Она заметила у него за спиной огромного человека, напоминавшего быка, лицо которого, с одной стороны, было сплошным шрамом от ожога. Он зловеще подмигнул пленнице и ушел. Намир вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Анна Келса. «А ты Джаром Намир?» – ответила она. «Да, я знаю, кто ты такой». На лице его промелькнуло раздраженное выражение, которое, впрочем, тут же исчезло. Бену следовало бы научиться держать язык за зубами. это приводит к неприятностям ты пришел меня убить спросила она он покачал головой пока нет в данный момент ты мне нужна живой и невредимой в качестве рычага давления анна презрительно фыркнула давление на саксона да я его едва знаю и ты думаешь что он станет рисковать жизнью ради совершенно незнакомого человека на мир кивнул разумеется станет если бы ты лучше знала его ты бы поняла что ради тебя он рискнет своей жизнью он скрестил руки на груди. Это его недостаток. Несмотря на все, что с ним случилось, несмотря на потери и разочарования, в Бенни Саксоне живет стремление быть хорошим человеком, героем. Намир холодно улыбнулся. «Жизнь лишила других людей подобных иллюзий, но не его». «Как мне повезло!» – произнесла она вызывающим тоном, хотя совершенно не чувствовала уверенности в себе. «Не совсем». Намир остановился напротив неё «Ты меня заинтриговала». Анна своим упорством. «Довольно впечатляюще для человека с твоими слабостями». Он наклонил голову. «Когда ты в последний раз кололась? Должно быть, не просто снова так резко бросать». «Пошел ты!» — рявкнула она. Он слегка улыбнулся. «Я понимаю, что это нелегко, однако ты должна понять. Сейчас ты выполняешь определенную задачу, как и все мы, ради всеобщего блага». «Всеобщего блага?» — презрительно бросила она. «Твои иллюминаты? Раковая опухоль». «Вы убиваете, запугиваете, разрушаете жизни людей, и все из-за того, что какая-то неизвестная кучка стариков хочет поиграть в Господа Бога с этим миром? Какое вы имеете право?» «Бога не существует», — сказал Намир. «Вот почему все это необходимо делать. Вот почему существует группа». Он вздохнул. Иллюминаты появились именно по этой причине. Будущее человечества — слишком важный вопрос, чтобы доверять его решение приходящим королям и деспотам. Он слишком сложен, чтобы человеческая масса смогла в нём разобраться. Это бремя элиты, которая в состоянии взять на себя ведущую роль, держать по колесницы человечества и направлять её к стабильному будущему. «Это они тебе вдолбили такую чушь?» – усмехнулась Анна. «Те трусы, которые приказали убить моего друга и множество других людей?» – она покачала головой. Я слышала о теориях заговоров, но до недавнего времени считала всё это выдумками. именно Это им и нужно, верно? Они остаются в тени, тянут за ниточки, и никто ни о чем не догадывается. Они решают, где и когда начнется война, кого выберут в правители, а теперь они хотят контролировать человеческую эволюцию. Намир разглядывал свою кибернетическую руку. А разве это так уж плохо? Подумай, Анна, подумай, насколько свободное распространение модификаций изменило наш вид, разделило нас на искусственных и естественных, на людей из железа и плоти. подумай насколько это изменило тебя имея достаточно денег и выбрав нужные импланты любой человек может превратить себя в смертоносного киборга а разве не лучше будет установить какие-то границы ограничения контроль он наклонился ближе ты же знаешь что законы существуют для блага общества на мир развел руками и мы стараемся установить эти законы на какое-то мгновение она почти готова была согласиться с его словами но отбросила эти мысли. «И не имеет значения, сколько людей понадобится при этом убить, потому что вы уверены в своей правоте!» Он нахмурился, услышав ее тон. «Твой друг Патрик пришел к нам, как только все понял. Я надеялся, что и с тобой это случится. Надеялся от души. Саксон, он никогда не изменится». «Я думал, ты умнее. Рада тебя разочаровать!» – выплюнула она. На мир несколько мгновений смотрел на нее, прежде чем заговорить. «Ты хочешь узнать, почему до сих пор жива? Не только из-за Саксона. Ты знаешь кое-что, что необходимо знать мне». Когда она не ответила, он взял ее за подбородок и приподнял. «Кто такой Янус? И что он тебе показывал?»